Глава пятнадцатая Река Вологда впадает в реку Сухону, а с другой стороны, почти напротив, впадает в Сухону река Лежа. Неподалеку на Пресухонской низине есть никогда не затопляемый весенней водой холм Выгор, и с него все три наши реки, как на ладони. Выгор — место весенних утиных охот. Этой весной все эти реки прошли на очень низком горизонте, оттого захватили на молевой сплав только ближайшие к воде хлысты. Теперь редкая желтая моль из этих хлыстов плыла по Сухони в сторону Северной Двины, изредка потукивая в бока буксирных маленьких пароходов. Всю зиму люди работали, окатывая срубленный ошкуренный лес к берегам рек но только самая малая часть этого круглого леса была захвачена первой весенней водой. В лесах еще полным-полно снегу, и та сплавная весна, настоящая весна воды для бассейна Северной Двины еще не пришла. Но, скорее всего, дело было так близко к половодию, что охотники, чуя, как животные по запаху болот приближение последнего часа зимы, При встрече делились этой радостью и говорили друг другу, «Часом все кончится!» Напряжение этого часа в душе охотника бывает так велико, что им на сторону и смотреть нечего. Они чувствуют по себе приближение этого великого начала весны воды. Рассказывая, мы вот тоже вспоминаем, как было раз в молодости в одиночной камере политического заключенного. Нам с соседом по камерам в тюрьме так запахло болотом. Какой это был чудесный запах! И потом явственно в закрытых глазах показалось болото с кочками, обтаившими на солнце. Такие видения бывают в одиночном заключении. Тоненьким зеркальцем была окружена в этом видении каждая кочка, и тяжелая кряква, переваливаясь сбоку-набок, не смело переходила с кочки на кочку по неверному льду. Не знаю никаких на свете приманок жизни чудеснее видение такого болота в тюрьме. И вдруг товарищ, тоже страстный охотник, заключенный в соседней камере, Выстукивает в стенку слова «Зима теперь часом кончится!» И оказалось, что и ему тоже запахло собой весеннее болото, и он тоже вспомнил свою кряку на тоненьком льду между кочками. Много не настучишься в тюрьме. Надзиратель заглянет в дырочку и заругается. Только и было сказано, что «часом все кончится». Мы были уверены, что это так из тюрьмы хорошо показалось болото и является прелестью, чтобы нас мучить в тюрьме. И после, как выпустят, все пройдет непременно как сон. И вот нет. Из шалаша глядеть на болото оказывается еще лучше. И так оно пошло на всю жизнь. Сколько раз тоже из шалаша мы своими глазами видели, что кряква иногда ошибается. Бывает, я оскользнется, и провалится. И так это было чудесно посмеяться вместе. И какие-то милые люди-охотники, что могут в шалаше посмеяться над кряквой. Как раз вот так и было в болотах на Присухонской низине, когда Мануйла вывел свою щуку в реку Сухуну. Кочки были окружены тонким зеркалом льда. А потом, когда солнце расправилось со льдом, Вдруг в какой-то час это сделалось. На каждой кочке сидела раздумчивая птица с большими черными глазами и длинным носом. Чудесная картина! Кажется, это не просто известные птицы, а само болото очнулось и так по-своему думает. Так понемногу и тебя втягивает болото в раздумье И в болоте, кажется, тогда вовсе и нет времени. И время как-то уходит из-под души. И счет исчез. Не сразу хватишься, думаешься придешь в себя и начнешь разбирать все по-своему. Тут и большие кулики сидят. Самые большие — кроншнепы. К лесам поближе сидят вдвое меньше кроншнепов вальшнепы. Вдвое меньше этих сидят дупеля. Вдвое мельче дупелей — божий баран. А еще меньше барана или бекаса — совсем коплюшка с воробья, гаршноб. Сам, правда, не больше воробья, а нос длинный, и в ночных раздумчивых глазах общая вековечная и напрасная попытка всех болот что-то вспомнить. Вот она, эта попытка что-то вспомнить, Повторяется бесконечно и переходит от кочки к кочке, От птицы к птице. На веках это было, на веках это было, на веках это было. А что-то становится грустно и даже жалко их всех. И в ответ на их слова о том, что на веках все это было, С досадой скажешь, все было и было. Да скажите хоть одно слово о том, что оно было-то. И вдруг все откроется. Все эти птицы и кочки болотные как были, так и остались в былом. А я с малолетства оторвался от них и стремительным мчусь к небывалому. Они весной летели вперед и прилетали на места гнездования, где они были. Я же человек, и у меня впереди небывалое. Дело Мануйлы было самосплавом довести щуку по течению до того места, где сходятся все три реки — Сухона, Лежа и Вологда. И тут у лесной биржи на Леже дожидаться буксирного парохода и отправить с ним щуку вверх по Сухоне на известный завод «Сокол» на Кубинском озере. До того и сплачивается лес с щукой, чтобы он легче шел против течения. Счастливо вышло, что буксир как раз тут и был на леже и поджидал щуку. Мануэлл тут же издал ее, и свободный вместе с охотниками и ребятами вышел на выгор. Между охотниками с детьми теперь выходило, как и у нас было и время в больших семьях, в гостях. Поглядят на тебя старшие одну минуту и забудут тебя, и ты живешь себе у чужих сразу как дома. Особенно же хорошо было детям с Мануилой. Познакомился он с ними, наговорил им всего от себя, и стало, как будто он что-то посеял. И посеянные оставил с заветом «Сами растите и радуйтесь». Время уж близилось к вечерней охоте. Все большие и малые охотники бросились устраивать себе шалаши. Присухонская низина, можно сказать, так и создавалось для встречи охотников с утками. И для редкостных теперь уже в других местах дупелиных толков тех самых, когда охотники, поняв места тока, днем ставят на нем зажженный фонарик. В темноте дупеля, собираясь на ток, почему-то теснятся к фонарику, и охотники стреляют по огоньку. В особенности пришелся к Сухонской долине незатопляемый холм Выгор. В ольховых зарослях тут есть и елочки, чтобы взять с них лапнику на шалаши, есть гибкая ива, черемуха. Все с годами, конечно, сильно пощипано, зато на самой низине остается множество жердей от стогов сена. Да тоже в тех же адоньях немало бывает и сена для спокойного спанья в шалаше. За много лет у каждого охотника конечно, определилось свое любимое место на Выгоре. И Силыч, пожалуй, не меньше, как лет уже сорок, ставил на одном и том же месте свой утиный шалаш. Ни одного лишнего шага, ни одного случайного движения руки, и оттого у старого человека хватает селенки, чтобы и в эту весну устроить себе все ладно и добыть своего весеннего селезня, как в молодости. Каких только болей нет в старых костях. И нытье, и ломота, и всякие внезапные схватки, пронзительные прострелы. Но долгая жизнь против всего этого находит защиту. И никак не боли боится, Силыч, а такого боится, что приходит без всякой боли. Бывает вечером, когда наступит желанная минута, и на светлой воде, как на озаренном чистом глазу самой земли, проплывает, сияя всеми красками, в своем брачном наряде селезень, силыщ тихонько выставляет сквозь дырочку в шалаше на этого селезня ствол своей крынки. «Что это за крынка?» «А это редкостное ружье» в давнишние времена переделанные в Охотничье из военного кремневого ружья Крымской компании. Таких ружей осталось теперь очень мало, но у кого оно есть, тот всех уверяет, что никакое ружье на свете не может так сильно и громко ударить, как Крынка. В нашей округе такое ружье сохранилось только одно. Звук его всем известен, и когда вечерней зарей раздается такой выстрел, все в своих шалашах обрадуются и скажут, это Силыч ляпнул из крынки. Вот сейчас мы скажем о самом большом горе Силыча. Бывает, Силыч и пороху подсыпал на полку, и просунул длинный дул в щелку шалаша, и вон он, селезень, разноцветный, выплывает на озаренную воду. Остается только нажать на гашетку. И вдруг вся цветущая жизнь исчезает, все обращается в глазах в кромешную тьму. Вот этого и боится одного силыч. И это бедствие неотвратимое называется куриной слепотой. Не всякий раз, однако, это бывает. И не всегда беда приходится к тому мгновению, когда целишься. Нельзя, однако, сказать, чтобы и на куриную слепоту в широкой душе силы, не находилась бы утешительной защиты. Куриная слепота приходит на короткое время. Откроются глаза, приплывет другой селезень. А что тот селезень жив остался, даже весело потоптал его Маруську, то ведь, как раздумаешь, и то не беда. Маруське тоже ведь надо отдохнуть, от вечного обмана в пользу хозяина. Да и стара уже становится. Уж теперь уже пошел восемнадцатый год, ей тоже надо оставить Силычу наследницу свою от дикого селезня. Помаленьку, не торопясь, Силыч таскал себе жердей, лапнику, сена и устроил шалаш. После того он достал себе хороший долгий кол, с одного конца закисал его, чтобы легко воткнуть в дно, а к другому прибил гвоздем привезенный из дому деревянный кружок. С этим маленьким круглым столиком, прибитым к длинному столбу, старик в высоких сапогах прошел по разливу на расстоянии близкого выстрела. Тут вбил он кол в дно, так что круглый столик пришелся как раз к самому зеркалу воды. Все время, пока Силыч возился с устройством деревянного круга на воде для своей круговой утки, возле шалаша на ялике, из открытой корзины за ним неотрывно следила Маруська своим маленьким круглым агатовым глазом. За семнадцать лет жизни Силычем она отлично научилась понимать черед всех его действий на охоте. И теперь она ждала завершающий все позыв старика, приглашение занять сухое место на круглом столике. Закончив работу, Силыч позвал ее тем голосом, как шваркает селезень, и Маруська безо всякого промедления встала на крыло и села на столик. Никогда в обычное время Силыч не подрезает крылья своей подсадной утки и не связывает их. Даже и корзину ее не накрывает. Она у него совершенно свободна. единственно только теперь самой ранней весной, когда вся дикая утка с юга тронулась на север, на места гнездований, Силыч опасается, не умахнула бы от него его Маруська. Осторожно и вежливо вытягивает из-под нее утиную ее ногу и обносит ее круглым ремешком, нагавкой к этой нагавке привязывает бичеву и конец бечевки привязывает к колу под водой утка если захочет может плавать кругом на длину бичевы может отдыхать на кругу а улететь ей не дает привязанная к ноге бичевка тоже так и братки павел и п устроились на своем месте в одном шалаше зрячий п глядел в дырочку на подсадную утку а слепой павел слушал и когда что-нибудь слышал то быстро и тихонько толкал петра под локоток вот какой слух был у павла что полеты шваркаье и селезня он слышал раньше под с одной утки получив толчок под локоть п петрр приготовлялся и глядел на утку в ожидании когда у нее начнет открываться клюв для крика После того он ждал в воздухе приближения селезня. Если же селезень, услыхав позывные утки, где-нибудь невидимо для Петра садился на воду, Павел всей ладонью трогал Петра по спине. И это значило, что он услыхал всплеск воды, когда селезень где-нибудь неподалеку садился. Мало того, слепой слышал самое подплывание селезня. Слышал, как утка почесывается, если селезня почему-то долго все нет. Вот почему и выходила охота двух человек, соединенных в одном, много лучше, чем охота двух, даже отличных охотников, но разделенных друг от друга отдельными маленькими желаниями. Вот отчего Петр и Павел всегда были правдивы. У них было все вместе». У них не было отдельных желаний. Точно так же, как все, устроив на круг свою подсадную утку, сидел тоже и журавль. Шалаш его был совсем недалеко от того места, где когда-то стояла его мазунка где он пытался свою охоту за утками, дупелями, тетеревами устроить как дело жизни. Что только он не перенес от жены. Кто только не посмеялся над ним за эту попытку жить не тем, что установлено испокон веку для человека, а тем, чего только себе самому хочется. Плохо было, главное, что ничему он, по правде, в этом опыте не научился. Дичи и рыбы для жизни было довольно. умение достать пищу на воде и в лесу ему хватало. Так почему же все-таки получилось? что жить одной любовью к своему делу нельзя. Почему нельзя хорошему охотнику в богатейших дичью местах жить с любимой женой? Этот вопрос оставался журавлю нерешенным и от того, что благородный охотник не хотел всю беду свалить на жену. Нерешенный вопрос всего дела жизни создавал в душе журавля, как у всякого человека, Особую встревоженность на охоте. И это, как у всякого утиного охотника, Передавалось и утки Такая нервная утка кричит не только селезню, Но даже и всякой вороне. Была бы тень на воде, И слышался бы в воздухе свист и шелест крыла. Летят же на вечерке, конечно, Больше вороны и галки, чем селезни. И оттого и утка без перерыву кричит и от каждой вороны охотнику приходится вздрагивать. Зато у чулочника утка была такая спокойная, что хоть сюда в шалаш чулочную машину поставь. Закричит и смело хватайся за ружье. Подплывает селезень, замолчит, садись, и хоть машину сюда, и вяжи, вяжи длинный чулок. Но это, конечно, только к слову пришлось. А на деле чулочник все на свете сейчас забыл, и ничего ему больше на свете не надо, как только бы на небе или на воде где-нибудь тихонько бы шваркнул селезень, и на шварканье взметнулась бы утка, и на всю округу по-своему заахала. Ах, ах, ах!